«О, нет-нет!» — так называемый волшебник удовлетворенно рассмеялся. «Я <смех> не занимаюсь фокусами». «Этого старого болвана, как и северянина, раскусить нелегко. Дикарь говорит с трудом, а этот болтает на напропалую, но ничего не объясняет. Я должен признаться, что пребываю в некотором недоумении относительно того, как ваш ночной посетитель проник внутрь». Глок огляделся по сторонам, словно выискивал способы войти в комнату. Охранник ничего не видел. Значит, остается окно. Глок-то осторожно прошаркал к дыре и выглянул наружу. Прежде там находился маленький балкончик, но теперь на его месте торчали лишь несколько каменных обломков. Дальше стена гладкой и отвязно шла вниз до самой воды, поблескивавшей далеко-далеко. Забраться сюда непросто, особенно в платье. Задача практически невозможна, не так ли? По вашему мнению, каким образом той женщине удалось все проделать? Старик опять фыркнул. «Хм, не хотите ли вы, чтобы я делал за вас вашу работу? Может быть, она влезла из очка уборной?» Северянин, казалось, очень обеспокоил это предложение. «Почему бы вам не поймать ее и не допросить? Разве не для этого вы здесь?» «Трогательно, трогательно. И как отлично сыграно. Изображает оскорбленную невинность настолько убедительно, что почти заставило меня поверить в эту билиберду. Почти, но не до конца». «В этом и заключается проблема. Нет никаких следов вашего таинственного посетителя. Тело не обнаружили. Есть обломки дерева, части мебели, камни из стены. Все это разлетелось по улице внизу. Но ничего, что говорило бы о ночном госте, кем бы он ни был». Старик пристально посмотрел на глокту, и между его броями залегла глубокая складка. «Возможно, тело сгорело дотла», — ответил он. Возможно, оно распалось на слишком мелкие частицы или вообще испарилось. Магия не всегда действует точно или предсказуемо, даже в руках мастера. Такие вещи случаются очень часто, особенно когда я раздражен. Но я все же рискну вызвать ваше раздражение. Мне пришла в голову мысль, что вы, возможно, и не являетесь боязом, первым из магов. Вот как? Кустистые брови старика сошлись вместе. — Я должен признать во внимание вероятность того, — в комнате разлилась напряженная тишина, — что вы просто самозванец. — То есть мошенник, — резко уточнил самозванный маг. Бледный юноша вжал в голову в плечи и тихо попятился к стене. Глок-то внезапно почувствовал себя совершенно одиноким посреди заваленного огломками круга, одиноким и неуверенным в себе, но он упрямо продолжал. Мне пришло в голову, что происшествие могло быть разыграно специально для нас. Демонстрация магических способностей весьма уместна для вашей роли. «Уместно!» — прошипел лысый старик, и его голос зазвучал необычайно громко. «Уместно?» — говорите. «Было бы уместно, если бы мне дали спокойно спать по ночам. Было бы уместно, если бы я сейчас сидел в своем старом кресле в закрытом совете. «Было бы уместно, если бы люди принимали мои слова как закон, как это было раньше, а не задавали мне идиотских вопросов». Сходство со статуей Валлеи королев внезапно стало гораздо более явным. Теперь все проявилось, и властный нахмуренный лоб, и презрительная усмешка, и угроза страшного гнева. Слова старика навалились на глокту огромной тяжестью, затрудняли его дыхание, угрожали поставить на колени, врезались в череп и оставляли за собой беспокойную крупицу сомнения» глок взглянул на зияющую дыру в стене. «Порошок? Катапульта? Бригада рабочих? А нет ли более простого объяснения?» Мир словно пришел в движение вокруг него, как было несколькими днями раньше в кабинете архилектора. Ум принялся переворачивать отдельные кусочки, раскладывать их порознь, снова собирать воедино. «Что, если они попросту говорят правду? Что, если...» нет? Лок то усилием воли отверг эту идею. Он поднял голову и наградил старика презрительной усмешкой. «Стареющий актер с выбритой головой и убедительной манера держаться. Ничего больше. Если вы тот, кем себя называете, вам нечего бояться. Ни моих вопросов, ни своих ответов». Губы старика растянулись в усмешке, и странное давление внезапно пропало. «Вашу искренность, инквизитор, весьма приятно видеть». Не сомневаясь, вы приложите все усилия, чтобы доказать свою теорию. Желаю вам удачи. Мне, как вы сказали, действительно нечего бояться. Я лишь попросил бы вас обзавестись какими-либо доказательствами моего мошенничества, прежде чем беспокоить нас снова. Глоктон напряженно поклонился. «Постараюсь так и сделать», — ответил он и направился к двери. «И еще одно», — окликнул его старик, взглядываясь на дыру в стене. «Нельзя ли подыскать для нас другое помещение? Здесь теперь слишком дует». «Я прослежу за этим».